9. Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкуса не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабанские кружева с электрификацией, коробочки на покупка с бриллиантами. Влип в дело ноздрев, оказались замешанными и сочувствующие ротазей Емельян, и в ворон воронтошка, открылась какая-то панама с пайками Собакевича и пошла писать губерния. Самосвистов работал, не покладая рук, и впутал в общую кашу и путешествие по сундукам, и дела о подложных счетах за разъезды. По одному ему оказалось замешано до 50 тысяч лиц и прочее, и прочее словом началось. Черт знает что! И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе. И перед глазами был только один непреложный факт — миллиарды были и исчезли. Наконец встал какой-то дядя Митяй и сказал, вот что, братцы, видно не миновать нам следственную комиссию назначить.